Татьяна Корсакова. Проклятое наследство. Исна августова дернули бежалосно, острыми крючьями впились в грудь, потянули. Не открывая глаз, он взвыл, попытался одновременно и сесть, и вырвать крючья. В руках забилось что-то мягкое и пушистое, зашипело возмущённо. Ребякошка, то ли внучка, то ли его всеправнучка той, самой первой, подаренной Анечкой, сердито зыркнула желтыми глазищами, шмыгнула под лежак и уже оттуда завыла утробно и замагильно. Откуда в этом щедушном тельце брался такой мощный голос, понять Августу Бергу было не дано, как и то, что заставляет его мириться со скверным характером зверюги. Уж нял бастыли, албасты кошек любила всех, которые родились от той самой первой ребой. И если бы Август вздумал с от кошки избавиться, закончится это могло бы очень скверно. За почти 20 лет знакомства и сосуществования бокопак, бок, они с Албастой не то чтобы подружились, какая уж дружба с нежитью, но притёрлись, научились друг другу не мешать. Но Август знал: случись что, Албасты предпочтёт ему кошку. "То умолкни ты", просепел он, заглядывая под лежак и одновременно пытаясь нашарить ботинок. "Что на тебя такое нашло?" Ни не на неё нашло. Привычно вдохнуло холодом и сыростью, и из рассветного сумрака выступила албасты. На остров, на шествие, сказала и кончиком косы поманила затаившуюся кошку. Если бы ты не пил, то знал бы. Если бы не пил. Не получалось не пить. Пока Евдокия с ним оставалась, хорошо всё было, вос чудесно. Но Евдокия ушла, как август не умолял, как не упрашивал. Нельзя мне, Август, тут долго. Она гладила его по редким вихрам, и прикосновение её прозрачных пальцев, он чувствовал каждой клеточкой своего тела. Заёмная эта жизнь. Ты ведь понимаешь? Он не понимал, не хотел ничего понимать. Я не справлюсь. Своей ладонью он попытался накрыть её ладони. Не вышло. Да и раньше никогда не выходило. Не выживешь без тебя. Выживешь, не дури. Голос её сделался строгим, совсем как раньше. Когда она была ещё жива, когда он мог её коснуться и почувствовать. Ты сильный, я знаю. Ты только со мной не нервись, живи. Придёт время, увидимся. Вот только август не хотел ни жить, ни дожидаться отведённого сроком времени, от того запил сразу, как только Евдокия ушла. Сначала пил с горя, потом от злости, что она его бросила, снова оставил одного, а потом просто по привычке. пил, почти не хмелея, не теряя ни сил, ни памяти, понимая ценность своих усилий. Кольцо Тайбека, то самое, за которое кто другой многим бы пожертвовал, не давало ему опуститься на самое дно, покончить с нынешним никчёмным существованием. Приходили к августу трусливые мыслишки избавиться от кольца, бросить его в озеро, да только понимал, что не получится, не хватит духу расстаться с подарком, потому что сила, которую дарило серебро, ему нравилась. Даром, что была она заёмной, но в свои 70 с гаком чувствовал себя Август куда как лучше, чем те же 20 лет назад. Даром, что выглядел никчёмным стариком, но кровь в венах бурлила горячая, как у молодых. И с островом он справлялся один, без посторонней помощи. Никто из чернокаменских не хотел, боялись острова пуще прежнего. Обергут и чего бояться, когда он вон самый страшный нежит её нынче на короткой ноге. Албасты словномысливо прочла, усмехнулась, обнажая бескровные дёсны и острые зубы, а потом нахмурилась. И кончик косы её дёрнулся раздражённо, выманивая из-под лежака кошку. "Чего пришла?" Жажда августа не мучила, но он по привычке потянулся к ковшику с водой. "Я пришла". Албасты снова усмехнулась, подхватила на руки выбравшуюся на свет кошку, поскребла когтем по холке. "Кошка, дьявольское отродье", довольно заурчала. Это не я пришла, старик. Это они пришли. Кто они? Август распахнул окно, впуская внутрь злой солнечный свет и тут же зажмурился. Это должно было случиться. Остров не может долго без людей, и озеро не может. А ещё химера. Твоё каменное детище? Албасты приподняла одну бровь. Ты тоже это почувствовал? Что я должен был почувствовать? Правду Август знал, но признаваться себе не хотел. Пошел луч шалбасты сама скажет. Она проснулась, твоя химера, или вот-вот проснётся. Соскучился старик. Соскучился ли он? А, пожалуй, так. Как всякий родитель всех своих детей он любил одинаково, даже тех, кто уродством и чёрной сутью своей скорее отпугивал, чем привлекал. Так уж получилось, что замок, который в душе Август продолжал звать химерой, тоже был его ребёнком. поз жестоким и непредсказуемым, жадным до человеческой крови. Ну уж какой есть. Берг скучал по тому особенному ощущению, которое пронизывало всё его существо, когда ладони касались чёрных шершавых стен. Каменная химера вздыхала, приветствуя своего родителя, и потишеучи тешкурий её пробегала ей две различимые дрожь. Так было раньше, 17 лет назад. На той страшной ночью замок насытился пролившейся в его стенах кровью, надышался разлетевшим в воздухе ужасом, захмелел и уснул глубоким, беспробудным сном. Августу хотелось думать, что беспробудным. Всё же кровожадности своего детища он стыдился, но и скучал по нему в то же время. Значит, проснулась. Разбудили. Албасты ответил на невысказанный вопрос. Люди. Люди. Пока ты пил и пьяным под лавкой валялся, Пароэна говорила, как самая обыкновенная женщина, как сварливая жена, и Августу это удивляло, а иной раз даже умиляло. На острове и в городе скоро многое изменится, то, чего вы съевдаки боялись, неминуемо случится. Неминуемо. А так хотелось, чтобы пронесло, чтобы тишина и прозибание, чтобы ныла старости скука Похоже, не получится ни скуки, ни прозябания. Кто? спросила Августа и плеснула с ковшика себе в лицо. Капли воды попали на кошку, и та снова утробно зарычала. Пришли. Пока только один. Но чую, будет больше. Многим больше. А он? Нет, Албасты покачала головой. Хорошо. Август потёр лицо несвежим рушником, недобро как на злейшего врага взглянул на кошку, которая принялась демонстративно вылизывать свою рыбую шерсть. А она, прежде чем ответить Албасты посмотрела на него долгим взглядом. Сколько лет они знакомы? А взгляд этот вынести ещё попробуй. Иной бы, наверное, с ума сошёл, но Август особенный. Пусть никто об этой его особенности не догадывается. Нет. Албасты наконец отвела взгляд, покачала головой. Я бы почувствовала. А вот Берк ничегошеньки почувствовать не в силах. Даже появление на сторожевом камне чужаков пропустил. Захотелось снова напиться, закрыться от любых перемен. Не выйдет. Албасты бережно поставила кошку на пол, напоследок почесала за ухом. От себя не уйдёшь. А от тебя всё, что на этом острове творится, тебя касается. Ты теперь хранитель. Хранитель. Нас смешила нежить. Какой из него хранитель? Что ему хранить? Всех, кого любил, потерял, сохранил, а кого не сохранил, тому своими собственными руками дорогу на остров закрыл, чтобы не потерять, не хранить раньше срока. Дараций шёл босты, переубедишь. Хотел сказать что-нибудь злое, но не успел. В дверь громко постучали. Чужак. Свои так бы церемонно себя не ведут. Не являются незваными гостями. Эй, ау, есть кто живой? А голос зычный, сразу понятно, что у того, кто кричит, глотка лужённая. "Мастерберг, вы дома?" Албасты посмотрела на Августа многозначительно, отступила в сумрак, с сумраком этим сливаясь, а он подошёл к содрогающейся от стука двери, постоял в раздумьях и с неохотой отодвинул запор. На пороге стоял человечек неожиданно хрупкой комплекции для обладателя такого густого голоса, невысокий, Весь какой-то лащёный, прилизанный, в шерстяном костюме и круглых очёчках, из-за которых не разглядеть глаз. Мастерберг, человечек церемонно снял с головы шляпу и также церемонно поклонился Августу. Очёчки хищно сверкнули. Или это была всего лишь оптическая иллюзия? С кем имею честь пускать незнакомца внутрь? Август не спешил, стоял, закрывая собой дверной проём, почесывал живот. Викентий Иванович Пелипейка. отрекомендовался человечек, так и наряв заглянуть Августу за плечо. Поверенный Матрёной Павловной Кутасовой добавил многозначительно: "Слыхали про такую? Фамилия в наших краях известная, Август Кевнул. Громкая фамилия. С самой Кутасовой, помнится, мы были на короткой ноге, до тех пор, пока он в тайге не сгинул". Прискорбный, весьма прискорбный случай, поверенный Пелипейков вздохнул. На скорби в его голосе Август не услышал, скорее нетерпение. Так вот, Матрёна Павловна его родственница. Надо полагать, не самая близкая, Август Зевну, супруга его старшего брата, ныне покойного, и тётушка Марии Савечниной Злотниковой, в девичестве Кутасовой, ныне тоже покойный, не слишком дружелюбно оборвал его Август. От меня вам что надо? Так, ключи, Мастерберг, поверенный перепёйкой несколько не смутился. В городе мне сказали, что ключи я могу найти у вас. что вы в некотором роде хранитель здесьшнего, он прищёлхнул пальцами, подбирая нужное слово. замка. Август поморщился. Уже второй раз за утро его назвали хранителем. Так вот, поверенный потёр сухоньки ладошки и сделалса похож на паука. Мне бы хотелось ключи эти получить. На каком таком основании? Полюбопытствовал Август. А вот извольте, из внутреннего кармана пиджака пилипейкой извлёк какую-то бумажку. Сунул её Августу поднос. Все по закону, смею вас заверить, Матрёна Павловна законная наследница. Чего наследница? Всего. То есть не всего, но многого. Да там в документе написано. Прочтите, если сомневаетесь. Август прочёл. Но из юридических это сплетений понял только одно. Матрёна Кутасова имеет право на часть Злотниковских миллионов и замка. Вот и объявились наследнички, а он уже и ждать перестал. Зря выходит надеялся. Так что у нас с ключами? спросил поверенный уже вполне понебратским тоном и снова взглянул Августу за плечо. Позволите? Мояк, знаете ли, это тоже имущество, если вы понимаете, о чём я. Август понимал, очень хорошо понимал. Не зря волновалась Евдакия, не зря уговаривала его держаться, не пить, оставаться в здравом уме и твёрдой памяти. Пить он всё равно пил, но вот с умом и памятью у него, слава богу, полный порядок. И того и другого хватает, чтобы понять, Чем грозит ему немилость новых хозяев. А потому вместо ответа Август широколыв внёсся и гостеприимно распахнул перед незваным гостем дверь. Внутрь пелипейка проскользнул ужом, остановился перед захламлённым столом, повёл носом, сказал с мягким укором: "Что ж у вас тут так не прибрано, Мастерберг? Так гостей не ждал, господин поверенный. Вы ж без предупреждения ко мне явились. Надеюсь, в замке порядка поболее будет". Прижгли двумя пальцами, Пелепейко взял со стола один из набросков августа, поднял к глазам, наморщил нос, смотриваясь. Призонятная картинка, хмыкнуло, вернул набросок на прежнее место. "Я слышал, вы в прошлом известный архитектор?" сказал не без зловоумия, с явным желанием уязвить. "А чего же в прошлом?" Не знал Пелепейко, что у Изветья августа нынче совсем непросто. "Я и сейчас заказы до сих пор принимаю. А Вотюнберг душе покоревил." Давненько же у него не было никаких заказов. А наброскете так, больше для души, чтобы окончательно не выстудилась. Пелепейка ему не поверил, но покивал, соглашаясь. Холодно тут у вас, однако, сказал и пиджак застегнул на все пуговицы. Оттого и холодно, что албасты. Нежит любопытная никуда не ушла. Стоит прямо за управляющим, окасая зависла над его плешивой макушкой, хоть бы и не коснулась. Не нужны Августу тут мертвецы. Впрочем, мои живы тут мне особо нужны. Озера рядом, сыро. Август, пожалуй, к лечам. И в замке такая же сырость. Поинтересовался пилипейкой деловым и одновременно обочаным тоном. Не знаю, давненько я в замок не заглядывал. А я вот, знаете ли, попытался и нарвался на сущее чудовище. Это вы не на чудовище нарвались. Анна Григория. Живёт он при замке, присматривает. Что ж вы, Мастерберг, присматривая за чужим мучиством, поставили Юродивого. В голосе поверено, прорезались недовольные нотки, и кончик косы албасты описал над его головой восьмёрку. А никто больше не согласился. Может, ещё удастся отговорить, напугать страшными рассказами. Место здесь, знаете ли, особенное, жуткое место. Слыхал, Филипейка кивнул и кончик косы едва не задел его макушку. Даже читал полицейские отчёты. Очень познавательная история. Познавательная? Август, считавший себя ко всему привычным, опешил. С полсотни смертей, кровище рекой, злодников и безглавой неведомой твари в собственном доме. Это, по-вашему, всего лишь познавательная история? Про неведомую тварь я с вами не соглашусь. Достоверно установлено, что виновником всего случившегося был волк-людоед. Но вредота история принесла немало. Из-за росказней и человеческой дремучести так и не удалось продать имение. Замок, что ли? И замок в том числе. Не мне вам рассказывать, сколько всё это перепикой сделал широкий жест руками, словно пытался обнять башню. На самом деле стоит. Какие деньжищи во всё это вложены. По голосу его было совершенно ясно, что подобное расточительство господину поверенному чуждо, что он сам распорядился бы деньгами куда как рассудительнее. Не надо рассказывать. Всё, что есть на острове, мною построено. Значит, вы сами всё прекрасно понимаете. И надеюсь, Пелепейка поёжился. сумеете быть полезным. А кому? Позвольте полюбопытствовать. Мадрёне Павловне, наследнице. Единственный Пелепейка посмотрел на Августа поверх очков внимательным взглядом. Цвет глаз у него оказался невыразительный, блекла серый. Не о том вы заботитесь, мастер Берг, сказал он и не удержался, так и обернулся. Албастик тому времени уже исчезла, оставила вместо себя кошку. Вам заботиться надлебно об том, чтобы Матрёна Павловна не сочла ваше присутствие на острове неуместным, а решение её во многом будет зависеть от того, как я вас представлю. Тем временем кошка, бестоломившаяся скверный характер, и вовсе распоясалась. Без единого звука вцепилась когтями в ногу поверенного, остротой её когтей Аугуст уже изведал на собственной шкуре. И взвывшем от боли Пелипейка даже слегка посочувствовал, бросился на помощь со всем усердием, попытался вызволить кость от кошачьих объятий, но видно перестарался. Крик Пелипейка сделался ещё громче, ещё отчаяннее. Наконец с них получилось. Кошка безмолвной тенью юркнула под лежак и там затаилась, только глазюки зыркали недобро. Что за тварь тут у вас? Пелипейка подёрнул штанину, насыпным платком принялся вытирать в кровь разодранную ногу. Твари есть, Искренне согласился с ним август. Самая настоящая тварь. Меняй давича тоже. Он задрал рубаху, демонстрируя следы от кошачьих когтей. На живодёрню шкуру содрать, прошептал Пелипейкой и одёрнул штанину. Вид у него был такой, что стало ясно: его бволя Берг бы тоже оказалась на живодёрне вслед за кошкой. "Вас, господин поверенный, надо думать, следует проводить замок", самым невинным тоном спросила август. Наскомпатинка отпихивая тянущийся к Пелипейка кончик седой косы, значит, не ушла албосты, видела, как обижают её любимцу. Ну-ну. Проводите, уж будьте так любезны. Настроение Пелипейки испортилось окончательно, и вся его недавняя любезность исчезла без следа. Я должен осмотреться, своими собственными глазами убедиться. В чём убедиться, договаривать не стал. Развернулся на каблуках и, не дожидаясь августа, вышел из башни. А Химера и в самом деле проснулась. Август почувствовал это сразу, как только увидел очертания замка. Ещё не пришла окончательно в себя, но из сетей сна уже почти выпуталась. Кроме этого, чувствовала она ещё кое-что. Голод, от Химеры исходящий, голод и нетерпение. Заныло сердце, и впервые за многие годы Август Берг подумал, что уже не молод, что в глазах посторонних, таких вот как Пелепейка, выглядит немощным стариком. В этот момент он и чувствовал себя стариком, несчастным отцом, родившим на свет Божье чудовище и неспособным чудовище это разлюбить. Филиппейка же смотрел на замок с выражением одновременно раздражённым и задумчивым, наверное, просчитывал, удастся ли по месте продать. Не удастся. Это август знал наверняка. Остров сам выбирает себе и хозяев, и жертв. Так уж тут повелось. А что хозяева могут в любой момент стать жертвами? Так силой на стражевой камень никого не тащат, все приплывают добровольно или думают, что добровольно. А замок почти не изменился, разве что стал ещё мрачнее, ещё чернее. Разве что кусты, высаженные перед его парадным входом, одичали. Некогда великолепные клумбы поросли бурьяном, а саженцы деревьев вымохли до неба. Двери замка были закрыты, и Август направился в обход к чёрному ходу. Здесь, со стороны озера, изменения, произошедшие с замком, были практически незаметны. Картина, оставшаяся в памяти, омрачали лишь почерневшие от времени и сырости кое-где сгнившие доски пристани. Восточная башня по-прежнему нависала над чёрной, серебринным проблеском водой, а каменные горгульи сонно всматривались в своё отражение, делая вид, что им нет никакого дела до людей. Дело было. Август чувствовал это шкурой. Замок следил за чужаками не только глазами горгулий, но и провалами давно немытых окон. Впрочем, следил не только замок. "Григорий, выходи", позвал Август. "Я же знаю, ты нас видишь. Выходи, кому говорю?" Ждать пришлось долго. Август уже подумал, было что Гришким в замке нет, как дверь чёрного хода с пронзительным скрипом приоткрылась. В появившуюся щель протиснулось крупное косматое существо. Еродио в этом существе Август признал лишь по рыжим, со зрядной долей седины в волосах. Подумалось вдруг, что сам он, безотлучно находясь на острове, совсем не проявлял интереса ни к замку, ни к поселившемуся в нём гришке. Такой вот никудышный из него получился хранитель. А Еродио тем временем подходил к ним коротким, сменящим шагом. На Августа он смотрел с радостью, на поверенного Пелипейка с неприязнью. Ну, как ты тут, мил человек? Август с опаской похлопал Гришку по плечу. Затосковал, поди? А я вот привёл, он оказал подбородком на поверенного человека, новым хозяином присланного хозяйкой. Поправил пилипейкой, отступил на шаг, спрятался за спиной Августа. Он проснулся, сказал Гришке и посмотрел на свою обмотанную грязными тряпками руку. Последнее это время он плохо спал, тревожно, а теперь вот совсем. С рукой что у тебя, Григорий? Спросил Август, уже заранее зная ответ. Поранился, Гришко равнодушно пожал плечами. Крови много было, пахло дурно. А ему понравилось. Он как кровь почуял, так и заворочился. Что он говорит, этот ваш ненормальный? На Гришку Пелипейка старался не смотреть и обращался исключительно к Августу. Он говорит, что от пролитой крови замок проснулся. Замок это необычный остров, и все постройки на нём тоже очень особенные. Вы ж можете мне поверить? Да я уже понял, что тут у вас всё с придырью. Филиппейко по большой дуге обошёл Гришку, направился к двери чёрного хода. Мне сейчас важно убедиться, что с имуществом всё в порядке. С каким имуществом? Притворно удивился Август. Помнится, 17 лет назад всё ценное из дома вывезли. Вот ваша Матрёна Павловна, надо полагать, и вывезла. Матрёна Павловна тогда была на сносях, и в авантюры с наследством не вмешивалась. Ну, значит, кто-то из других наследников вывез. Август старался идти быстро, чтобы не отстать от поверенного. Помнится, народ разный тогда на остров приплывал. Долгом тоже, кажется, интересовались, да я не вникал, мне без надобности. Вот и плохо, что вам всё без надобности, сказал Пелипейка сварливо, и нырнув в тёмный проём двери. Всем всё без надобности, а мне теперь как прикажете быть? Да откуда ж мне знать, как вам теперь быть? Август сделал глубокий вдох и вошёл в дом. Гришка остался верным псом сторожить снаружи. Как ему дорешится всё. Внутри пахло пылью и, кажется, кровью. Впрочем, кровью вряд ли. После той страшной ночи замок отмыли и вычистили. Август хорошо помнил, как Гришка таскал из колодца воду и лил на окровавленную брусчатку. Помнил, как стекали ко льдру розовые ручейки и как сыто вздыхала каменная химера. Она и сейчас дыхала, но уже от голода. Август приложил ладонь к стене, прислушиваясь. Тлен и запустение, бормотал меж тем пилипейка, и гулкое эхо шагов его разносилось по замку. Панели дубовые, вы только поглядите, жучок подоточил. Гобелен вот от сырости почти стлел. А чего ж гобелен не забрали? продолжал он возмущаться. Август подошёл к рыцарским доспехам, коснулся поскневшего шлема, стёр с пальцев паутину. Тлен и запустение. Мебель та, которую не увезли 17 лет назад, была заботливо укрыта холщовыми чехлами, под которые пилипейка не преминул заглянуть. Удостовериться. Крышку клавесина, по всей видимости, никому не нужно. Он поднял полным раздражения жестом, пробежался по клавишам, вырывая из деревянного нутра тихий стон. Август вздрогнул, вспоминая, как некогда клавесин этот терзали неловкие пальцы пани Вершинской. От воспоминаний сделалось немного дурно. Захотелось на воздух, прочь из замка но не вышло. Поверенный деловито сновал из комнаты в комнату, раскрывал дверцы шкафов, выдвигал ящики комодов, бормотал что-то себе под нос, делал заметки в записной книжке, качал головой и искал, что-то искал. Август уже начала посасаться, что с э таким тервеньем пилипей каталой глядит ищет потайную дверь. Но обошлось. Комнатки, заваленные старой рухлядью, поверенный не проявил никакого интереса. Зато в кабинете Злотникова задержался надолго. Пожалуй, кабинет был единственной комнатой в доме, которая почти не подверглась разграблению. Всё здесь оставалось как при прежнем хозяине: и антикварное кресло, и массивный стол, на выцветшем сукне которого расцветала уродливая бурая клякса, напоминание о бесславной кончине сдержного хозяина. На кляксу Пелепейко посмотрел без страха, скорее уж с раздражением, а потом деловито сказал: "Такую хорошую вещь испортили. Ну ничего, распоряжись, чтоб перетянули". Станет как новенький. Здесь злотниковская голова лежала. Август указал пальцем в центр кляксы. Аккурат в этом самом месте. Считай, теперь тяжка поможет. А вы что же? Прикажете антикварный стол выбросить на помойку? Изумление Пелепейко было искренним. Подумаешь, кровь. Мало ли где какая кровь пролилась. Так нам теперь что же? По земле не ходить. От чего же не ходить? Ходить себе сколько угодно. Август перевёл взгляд на угол комнаты. С обоев отмыть кровь тоже не удалось, и бурые капли сложились в рисунок, в котором при изрядной фантазии можно было разглядеть волчью морду. Две да потолочные лепнины, утратившие позолоту, демонстрировали миру все те же удручающие кровавые следы. Обои мы переклеим. Филиппейка задумчиво поскрёб острый подбородок. Потолки побелим, а вот с ковром, пожалуй, придётся расстаться. Ковёр тоже был запятнан кровью. На некогда молочно-белой его основе отчетливо виднелся волчий след. Оборотень замарался в Злотниковской крови 17 лет назад. Нет уже ни Злотникова, ни оборотня, а след вот он, испортил дорогой ковёр. Или всё-таки попробуем очистить, продолжал рассуждать Пелепейка. Уксус, мылей, чем там ещё кровь выводит? Навгуст На он посмотрел почти с мольбой. Так жалко ему было расставаться с персидским ковром. Не знаю, господин поверенный, Мастерберг пожал плечами. Надо у людей пораспрашивать. Может, и удастся очистить. Никто ж не пытался. Вот именно, никто не пытался. Столько добраться, 17 лет пропадало. Как посмотрю на всё это, так сердце кровью обливается от такой-то бесхозяйственности. Но теперь-то хозяин объявился, осторожно поинтересовался Август. Не хозяин. Филиппейка раздражённо дёрнул подбородком. Не хозяин, а хозяева. Наследнички вдруг все как один вспомнили про сторожевой камень. Всем сюда захотелось, хоть одним глазком взглянуть. На что? На всё. Наследство-то поделили ещё 17 лет назад, а про поместье забыли. Кому нужен замок на острове да в этойкой глуши? Сокрушался Пелепейк искренне. Было ясно, что ж он бы имуществом распорядился с умом. Разобрал бы замок по камешкам, а камешки бы продал, отмыл бы от крови, как персидский ковёр. и продал. Но наследники, кто бы они не были, разбирать замок пока мишками не собирались. Они собирались здесь поселиться. Все скопом. Кстати, любопытно было бы узнать, сколько их этих наследников. А их много? спросил Август, носком ботинка поправляя задравшийся угол ковра. Кого? Пелепейка думал уже о чём-то своём, что-то прикидывал в уме, просчитывал наследников. Более чем достаточно. А вот мне думалось, что наследник должен был быть один единственный, сказал Август и сощурился. Это вы про бастарда? Филиппейко посмотрел на него сквозь стёкла очков, недобро надо сказать, посмотрел. Про мальчика. Август кивнул. И не бастард он вовсе. Злотников в нём сына признал вполне официально. Так к чего же наследников много, коли должен быть один? Нет мальчика. Филиппейко раздражённо дёрнул плечом. Прискорбные обстоятельства. Прискорбные обстоятельства, то о чём думать не хотелось, о чём мулгу старался забыть, снова вернулась его жизнь. Да не само вернулась. Он позвал, вопросами своими неудобными накликал. Снова заныло сердце, напоминая о возрасте, о потерях, о точно во сне проведённых последних 17 годах. Не скажу, что появление бастарда Ильку поверенный даже сейчас отказывался признавать законным сыном Злотникова. обрадовала остальных наследников. Но закон есть закон, и поступили бы тогда по закону, если бы не прискорбные обстоятельства. Август потёр грудь, проверяя, обьётся ли вообще его сердце, не превратилось ли в серебро, как то, что спрятано в пещере под маяком. Сердце билось, ухоло гулко, с эхом, которое больно отдавалось в висках. Так и есть, Пелепейка кивнул. Не оказалось наследника, Сначала-то его и не искал никто. Кто ж знал, что из-за его заграничного вояжа господин Злотников вернётся с незаконнорождённым сыном. Он признал мальчика, повторила Август, прислушиваясь к эхо в висках. Признал, да только остальных решений в своём не оповестил. Конечно, понять его можно. Кто же думал, что случится такое несчастье? Все мы, знаете ли, рассчитываем на жизнь долгую и счастливую. Август не рассчитывал, но промолчал. Правда о ребёнке вскрылась лишь когда пришла пора оглашать завещание. Вот это, скажу я вам, было потрясение. Матрёна Павловна, бедняжка, чуть раньше срока не родила. С мальчиком что? перебил поверенный Август. Получилось грубо. На перипеях, увлечённый воспоминаниями о давней несправедливости, грубости этой не заметил. Решилось всё наилучшим образом, сказал он сухо. То есть трагично для ребёнка, но весьма оптимистично для остальных наследников. Мальчик погиб, Погиб мальчик. Былылька и не стало. И в его августовской жизни стало одним мальчиком меньше. Сколько их он уже потерял? Не хочется и вспоминать. Пожар, знаете ли. Филиппейка смахнул пыль с медного глобуса, некогда служившего злотника у потайным баром. Лето тогда выдалось очень жарким. Может, уголёк какой из печи выпал, может, искра вылетела. Сейчас уже и не узнаешь. Вот только когда огонь погасили, спасать было уже некого. От мальчика и матери его остались одни головешки. Головешки. Август опустился прямо в то самое кресло, в котором нашли обезглавленного злотникова. И мальчик там точно был, зачил спрашивать. Ведь и сам он всё прекрасно знает. И дня не проходит, чтобы не вспомнилось то страшное утро обгоревшие тела, одно детское, одно взрослое. Он видел своими собственными глазами головешки. Маленький мальчик и молодая женщина. Недобрая почувствовала Евдаки. Тогда она ещё была рядом с Августом. Каждый день прощалась, но не уходила, словно ждала чего-то или боялась. Наверное, всё-таки боялась. Сам-то Август, слеплённый своим недолгим, заимствованным счастьем, боялся только одного того, что Евдакия его покинет. Не от того ли, когда любимая жена сказала, что им следует обсудить кое-что очень важное, прикинулся глухим. Так не хотелось ему слышать последние прощальные слова. Но Евдакия хотела поговорить не о предстоящем расставании, а о быльке. Августу тогда помнится подумалось, и что о нём говорить? Вернулся мальчонка к матери, избавился от отца тирана. Повезло. Вот только не повезло. По крайней мере, Евдакия так не считала. Евдакия считала, что над былькой нависла угроза, смертельная угроза. Езжайте, сказала она требовательно. Возьми с собой Кайсы и поезжайте к нему. Как август мог от неё уехать? Как мог оставить ради какого-то мальчика? Пусть бы даже и Ильки. Зачем? спросила он, уже понимая, что спорить с Евдокией не станет. После смерти характер у неё остался прежний, железный. Если что решила, не переупрямить. Зачем нам к нему защитить? Евдокия поёжилась, словно ей мёртвую вдруг стало холодно. Поезжайте, август, до сбох ещё успеете. Они не успели. По клубам чёрного дыма, поднимавшегося над деревней, поняли: случилось что-то плохое. Никогда не был пожар вестником хорошего. Теперь только бы не с Илькой приключилась беда, с кем угодно другим, только бы не с ним. И если уж с ним, то чтобы живой, пусть раненный, поколеченный, но живой. Полозова кровь сделала бы своё дело, поставила бы мальчика на ноги. Если бы пришлось Август кольцо, подаренное Тайбеком, переплавил, не пришлось горел тот самый дом словно человек стонал корчился в огне а стоящие в стороне люди ничем не могли ему помочь не решались даже приблизиться не пытались сбить пламя не пытались спасти тех кто мог оказаться внутри потому как жар нестерпимый опаляющий даже на таком расстоянии а август попытался что на него тогда нашло какая такая безрассудная удерь Кайсы пришлось удерживать его силой а потом и ударить чтоб в себя пришёл ударил оттащил подальше от людей. Да погоди ты, шептал Кайсы ему на ухо, держа при этом крепко-крепко. Погоди, Август, может, и нет там никого, утро же. В деревне рано встают, у всех дела. Утро, рассветные росы, которых мало, чтобы победить огонь, туман, который слабее и беспомощнее чёрных клубов дыма. Вот и они не успели, не уберегли. Пожару удалось потушить лишь ближе к обеду, не от того ли, что тушить никто не пытался? Кому нужна одинокая женщина с быструком? Не поймет, кого прижитом. Своя рубашка ближе к телу. Дом умер. Вздохнул последний раз и осел. Просыпался чёрными костями прогоревших стрех. С укором глянул на людей, сквозь закоптившиеся, опалоповшиеся стёкла окон и умер, похоронив под собой ещё двоих: женщину и маленького мальчика. Тела нашли уже вечером, когда опоздавший, как и бергский сей ливень, накрыл деревню серой непроглядной пеленой, загасил пожарище, прибил к земле жирный смрад гари. Они лежали ничком, головешки. Сгорели и мальчик, и та женщина. Из страшных воспоминаний августа выдернул скрипучий голос Пелепейка: "Очень удобно". Август положил ладони на подлокотники и почувствовав под пальцами борозды от волчьих когтей, содрогнулся. Не понимаю вас, мастер Берг, голос поверенного сделался подозрительным. Кресло, говорю, очень удобное. Август убрал руки с подлокотников, только тоже испорчены. Отремонтирую. Всё здесь до ума доведу. Подозрительностьступила место деловитой озабоченности, если, конечно, мне представится такая возможность. От чего же не представится, господин поверенный? спросил Август, выбираясь из кресла. В волосах его, кажется, запутался принесённый из воспоминаний запах гари. Замутило, и эхо в голове сделалось громче, требовательнее. От того, что хозяина всему этому, Пелепейко сделал неопределённый жест рукой. Нету. А когда хозяина нету, так и порядка тоже никакого нету. Много лет назад наследники не смогли поделить поместье. Как думаете, сейчас им это удастся? Он поптичье наклонил голову, посмотрел на Августа так, словно это по его вине замок по-прежнему оставался бесхозным. А как же Матрёна Павловна? Спросила авгусна имны улыбкой: "Вы же сказали, она собирается прибыть на остров". "Матрёна Павловна собирается", пилипейка кивнул. "И дети её, все вот Петрович и Наталья". Он вдруг запнулся и густо покраснел. "Наталья Петровна". А ещё супруг нынешний, взамен покойного, имя нынешнего супруга Матрёны Павловны так и осталось незвучно. Видно, человека этого поверенный к членам благородного семейства причислять не спешил. Если бы только они, так и голова бы моя ни о чём не болела. Но будут и другие наследники, уточнила Август. Да какие там наследники? вполне искренне возмутился Пелепейко. Прихлебатели! Но много их, чертовски много, как не бился я 17 лет назад за наследство, как не отстаивал интересы Матрёны Павловны и деток, ничего поделать не сумел. Фемида, знаете ли, слепа, и наследственное право в нашем государстве несовершенно. От того часть наследства и досталась всяким. Он презрительно поморщился. Помнится, у Марии Злотниковой было много родственников. Август сочувственно покивал. Думал он сейчас о сейчас и другом, как избавиться от запаха гари и от воспоминаний, как отделаться от ответственности, которую так не хотел на себя брать, но всё равно взял. Но предупреждён значит вооружён. Если чёрная химера проснулась, жди беды. Затевается что-то недоброе. И дар предвидения не требовалось, чтобы это понять. На похороны её отца почти таи половина Перми съехалась. Половина Перми, презрительно хмыкнул Пелипейко. Голотьба и аферисты. Вот взять хотя бы Антона Кутасова. От истинного Кутасовского рода там одна только фамилия осталась, мелкий, ничтожный человечешка. "Уж не про Антона Лесеидровича вы сейчас говорите?" спросил Август. "Это ведь Савы Седриевича брат?" Сводный брат от второго брака, седьмая вода на киселе, а туда же. Август уже хотел было сказать, что невестка Матрёна Павловна, куда менее значимый родственник, чем сводный брат, но вовремя прикусил язык. Давай, Пелепейка, возможности выговориться и слить праведный гнев. Мало того, что сам явится, так ещё и жёнушку свою собирается привести. А репутацию этой жёнушки я вам скажу. Поверенный закатил глазах по потолку. Актрисулька, представляете, играла в каком-то заштатном театре, служила, поправила август. Что, простите? Не играла, а служила. В театре служит. Плевать, Пелепейков взмахнул рукой. Играла она или служила, суть от этого нисколько не меняется. Замуж за этого прохиндейа, она знаете, когда вышла? Он сделал многозначительную паузу. Когда же? Если упоинтересовался Август, а тогда, когда на него вдруг злотниковские миллионы свалились. До этого-то времени наша мадмуазель Коти его даже и не замечала. А как про миллионы прознала, так и приключилась с ней великая любовь. Август узрел, что это от сращение пилипейка сейчас сплюнет себе под ноги. Не сплюнул, видно пожалел персидский ковёр, который есть ещё надежда чистить. А как вам имичка? Мадмуазель Коти. Сейчас она уже мадам Екатерина Кутасова. А раньше ещё до подмосковья, помнится, и на Каську отзывалась. Ребёнка Бог весть от кого прижила. Она несчастная удаราชка Кутасова все заботы о нём повесила. Поверенный говорил с шаром, с азартом, достойным лучшего применения. И из речей его Август сделал вывод, что подноготную остальных наследников он знает досконально. Изучал, собирал, лилеял в надежде, что когда-нибудь да пригодятся собранные сведения. Надо думать, пригодились. А Серж, сынок её, такой же никчёмный, что Антон Кутасов, Слыхал, картишками балуется, да только игрок из него никудышный, в долгах как в шелках. Долги сыновье попервы стекать ко оплачивала. Да только застряж же аппетитом ещё попробуй попей, никаких миллионов не хватит. Зато красившельма весь в мать. В желчной речи поверенного промелькнула, но тут же ещё зло завистливая нотка. Вин на шельмец все же в самом деле был дьявольски хорош собой, но было ещё что-то, что заставляло Пелепейка злиться и волноваться. Вот только что это? Август понять пока не сумел. Как и причина того, что спустя столько лет все эти люди, наследники, вдруг решили собраться на острове? Ещё какие-то гости ожидаются? спросил он с вежливым интересом. Или закончились наследники? Если бы. Пелепейка подошёл к окну, провёл пальцем по пыльному, давным-давно немытому стеклу, поморщился. Баронесса фондорф обещалась быть и самой Вены прибудет. Баронесса Не припоминала Августов Кутасовском роду никаких баронес. Память что ли подводит? Агата Дмитриевна Фондорф, Мари Кутасовой тётка, объяснил поверенный. По материнской линии ещё будучи совсем юной барышней, вышла замуж за какого-то прусского барона. Прусзак тот, по слухам, был гол как сокол, полагался исключительно на любовь Агаты Дмитриевны. Ну и на её приданое знам дело. Приданное, говорят, прокрутил за пару лет, закончил плохо. Застрелили на дуэли. "Да и кстати, за прекрасной дамы. Стоит ли говорить, что не за законной супруги?" Август пожал плечами, выражая полную свою несостоятельность в делах семейных. "И за любовнице, молодой профорсетки, на вроде модзоль коти." Филиппейко снова презрительно поморщился. Вот так и осталась Агата Дмитриевна на чужбине без гроша в кармане, но при титуле. "И как же она без гроша в кармане?" удивился Август. "Надо думать, как-то устроилась. Ей же ли в Россию не вернулась?" Кстати, господин Злотников с супругой во время своего вояжа по Европе тётушку навещали, то есть документальное подтверждение. Очень ей спокойно ему нравился её титул, если вы понимаете, о чём я. Август понимал. Злотников был из тех людей, что, дорвавшись до власти и денег, желают непременно богатство своё выпятить, подкрепить всякой малозначительной мишурой, на вроде титулов. Неудивительно, что промышленник проявил интерес к бедной австрийской родственнице. А что двигало Марику Тасовой, теперь уже никогда не узнать. Но август сомневался, что это была искренняя привязанность. Марине нравила никого, кроме Злотникова. Да и любовь её к мужу оказалась болезненной, извращённой и разрушительной. Баронесса, кстати, и после трагической кончины племянницы до Чернокаменска так и не добралась. Вмест себя прислала доверенное лицо, некоего господина Шульца. Тот ещё проныра, я вам скажу. В голосе Пелипейка послышалась плохо скрываемая зависть. Видно, Шульц был очень хорош. Коль сумел устроить дела своей клиентки самым наилучшим для неё образом. А в том, что дела баронессы фондорф после смерти единственной племянницы пошли в гору, Август даже не сомневался. Странным было другое, от чего баронесса вдруг так скоропалительно решила вернуться на родину. Она вас оповестила о своём решении, спросил он Пелипейка. Меня оповестил господин Шульц. Повернее стёрл с носа очки, протёр полы пиджака. В выражениях крайне сухих сообщил, что баронесса Фундорф планирует нанести в Чернокаменск визит. Просил подготовить замок к её приезду. Меня откнул себя пальцем в грудь с такой силой, что Август испугался, что палец этот сломается. Я уже много лет верой и правдой служу матроне Павловне. Что мне какие-то баронессы? А этот Шульц посмел ещё что-то требовать? комнату с камином и чтобы на полу непременно ковры, потому что баронессы, видите ли, боятся сквозняков. Филиппейка запнулся, а потом улыбнулся и изящной улыбкой. А будь с ей ковёр, прекрасный персидский ковёр, со следами крови злодникова, всё-таки поверенный не нравился Августу всё сильнее и сильнее. Кроветят дрюм. Если потребуется пятно кажеткой какое-нибудь прикроем, а поверенный уже потирал ладони совершенно получем движением. Не пропадать же добру. Не пропадать. Август думала о другом, о том, что камин в этом доме есть в хозяйской спальне, и в камине том имеется потайной ход. Интересно, работает ли ещё? Проверять не хотелось. За последние годы Берг не спускался в подземелье ни разу. Приходил лишь в пещеру с озером Часами просиживал перед статуей Евдокии, пил, жаловался ей, каменной и бездушной, оставившей его одного. Иногда ему казалось, что отражение жены кивает в ответ на его мольбы и жалобы, но потрезвшему уму становилось ясно, что всё это лишь морок, обман зрения. А вот скажите мне, мастер Берг, голос Пелепейко сделался вдруг вкрадчивым. Вы же на острове и в замке каждый закоуток знаете. Знаю, Август кивнул. Так вот, и скажите, какие комнаты тут самые хорошие, светлые и тёплые, чтобы без сквозняков, сырости и прочих. Он щёлкнул пальцами. Неудобств. Для Матрёны Павловны старайтесь, для неё и для её деток. А чего ты подумала, что радиет господин поверенный не обратится все володе, а сестрица, которую в порыве душевном назвал не официально Наталией Петровной, а посвыски Натали. Подскажу. А чего ж не подсказать? Ну и поплоше комнатки присоветуйте, раз уж такое дело, подмигнул ему Пелепейка загадоршиски. Да нету в этом доме комнаток поплоше, сказала Август с обидой в голосе. На совесть всё строилось, на века. На века, на века, а в каждом доме имеются свои тайны. Пелепейка посмотрел на него как-то по-особенному. Слыхал я, что вы в этом деле непревзойдённый мастер. Имелись замки тайны. Вот только рассказывать о них Август не собирался. поманил поверенного пальцем, начал доверительным шёпотом. Замок этот построен на крови и человеческих костях, господин поверенный. Ежели я начну перечислять, кто на острове помер или без следа сгинул, так мы и до вечера не управимся. А потому от всего сердца советую и вам, и матрёне Павловне с детками на сторожевом камне не останавливаться, а поселиться в Чернокаменске. Пусть бы даже в старой Кутасовской усадьбе. Вот там безопаснее будет. Хотя, он вздохнул. С тамошней часовой башни я едва не свалился. И причиной тому, надо полагать, причины тому стала ваша пристрасть к вину, перебил его пилипейка раздражённо. От чего же? Изобразить явление у августа получилось без особого труда. Причиной тому стал внезапно пришедший в движение механизм. Имеются на часовой башне фигуры: дама, рыцарь и дракон. Фигуры эти вращаются в положенное время под музыку. являются зрителям в окошках. Красивое, я вам скажу. Вдруг захотелось их увидеть. И дамы и рыцари и дракона, они тоже были его, августа, детьми, позабытыми на четверть века детьми, преданными. Поместие часовой башни нас не интересует, сказал Пелепейко сухо. Но если вдруг вспомните что-нибудь интересное об острове и замке, Матрёна Павловна будет вам очень признательна. Да много ли мне нужно, господин поверенный? Август развёл руками. Мне всего хватает, и кров над головой есть. Вкратце опоинтересовался Пелепейка. Такой не забывается мастерберг, что кров этот вам не принадлежит, что во власти Матрёны Павловны лишить вас и этойкой малости. Разумеется, есть ещё и другие наследники, но смею вас уверить, верности и преданность надо проявлять по отношению к сильнейшему, к Матрёне Павловне. Вы разумный человек, мастерберг. По крайней мере, стараюсь им быть. И над предложением вашим подумаю. А впрочем, я уже подумал и вспомнил. Не с руки ему сейчас ссориться с новыми хозяевами замка. Кое-какой тайной можно и пожертвовать. Слушаю вас очень внимательно. Пелипейка подался вперёд, вытянул тонкую шею. Из замка наружу ведёт потайной ход, сказал Август понизив голос до да едва различимого шёпота. Ходом этим никто никогда не пользовался. Но возможно, вам будет интересно. Мне будет очень интересно, поверенный закивал. Ход этот, надеюсь, вы мне покажете. Непременно. Надо только найти ключи от подвала. Вот заманить бы сейчас этого прощелыга в подземелье, да и оставить на растерзание албасты. Уж она бы порадовалась такому подарку. Но нельзя. Исчезновение пилипейкой незамеченным не останется. Да и не останует остальных наследников его смерть. Может так статься, что только лишь разодорит, а вот лояльность его вероятно пригодится. Найдём. Если потребуется, новое сделаем. Надо ли напоминать вам, мастерберг, что о нашем маленьком секрете больше никто не должен знать. Август хотел бы спросить, а как же Матрёна Павловна с детками, но не стал. Отчего-то подумал, что свои хозяйки про маленький секрет пилифейка не расскажет.